Сначала сообщу вам хорошую новость. Наше появление не вызвало ни шума, ни криков, ни тревоги, и никто на нас не набросился. Мы оказались в полутёмном помещении, битком набитом ужасными вещами, но при этом здесь не было никого из сотрудников Ротоваловского института. Высоко вверх над нашими головами уходили рифлёные, гнутые стены ангара, с горящими на них неяркими лампами. Вдоль стен тянулись провисали на них электрические кабели. Пол у нас под ногами был застлан досками, плохо оструганными досками. В конце помещения виднелась перегородка с дверью, ведущей в другой отсек, но соваться туда мы пока что не спешили, осматривались здесь. Помещение, в которое мы попали через внешнюю дверь, оказалось лабораторией. По всей длине которой протянулись три металлических стола. состоящими возле них стульями и тележками на колёсиках. А на самих столах, аккуратно обложенные цепями, стояли сосуды из серебряного стекла, пробирки, лабораторные стаканы, металлические трубки, горящие газовые горелки, потрескивающие катушки электромагнитов. Некоторые сосуды были маленькими, другие просто огромными, и все они, независимо от своего размера, пылыхали зелёным светом, излучая потоки потусторонней энергии. Эту энергию, разумеется, излучали источники, которые при желании можно было рассмотреть сквозь грязное стекло: пожелтевшие челюсти, тазовые кости, рёбра, фрагменты черепов, заржавевшие куски металла, которые когда-то были шлемами, мечами или налокотниками. Как мы догадались, Всё это были парапсихологические артефакты, оставшиеся после битвы на том самом поле, где сейчас расположился филиал института. Кроме источников, в сосудах виднелись и связанные с ними призраки. По металлическим стенам лабораторий плыли, отражаясь на них, пятна потустороннего света: тошнотворно-жёлтые, мертвенно-голубые, зловеще-зелёные. И все сосуды стояли на столах не просто так, Не без дела. Над каждым из них проводился какой-то эксперимент. Одни сосуды нагревали, другие замораживали, на третьи воздействовали электромагнитами. За стенками из серебряного стекла бурлила эктоплазма, плавали искажённые чудовищные лица. Все сосуды были плотно закупорены, поэтому крики и призрачные голоса я не слышала, хотя ощущала на экстрасенсорном уровне их энергию. Нет. Ты только погляди, сказал Кипс. Обалдеть. Очень похож на мою спальню, происвистнул Джордж. Локвуд присмотрелся к укреплённой над горящей газовой горелкой запаянной стеклянной колбе, внутри которой бурлила фиолетовая плазма. Может мне кто-нибудь объяснить, чем они здесь занимаются? спросил он. В основном исследуют свойства эктоплазмы. С готовностью откликнулся Джордж. Проверяют, как она реагирует на различные виды воздействия: на жар, холод. Вот в этом сосуде источник помещён в вакуум. Очень любопытно. Смотри, как рассеивается в нём плазма. А этого духа они пытаются гальванизировать, то есть растормошить с помощью непрерывной серии электрических разрядов. Он покачал головой и заметил: Напрасный труд. Электрическими разрядами ничего не добьёшься. Это тот опыт, я уже ставил на нашем черепе больше чем год назад. На состояние плазмы электрический ток никак не действует, а сам призрак от этого лишь становится более нервным и всё. Свой череп, о котором сейчас говорил Джордж, я искала глазами с того момента, когда оказалась в лаборатории, с самой первой секунды. К сожалению, пока что безуспешно. Сейчас я смотрела на бешено вращающуюся центрифугу, вместе с которой накручивал бесконечные круги, укреплённый внутри неё призрак. Это не здорово, помурчалась я. Это мерзко. Такими вещами я сам не один год занимался. Стрельнул в мою сторону глазами Джордж. Это не мешает мне оставаться при своём мнении. Ты не права, Люси, вступил в разговор Локвуд. Всё это лишь попытки проникнуть в суть проблемы. найти источник силы, которая движет призраками. Да, эти эксперименты не аппетитны, но ничего нездорового в них нет. Отвечать я не стала. Известно, что Локвуд Люта ненавидит призраков. Жорж Штоф и никакой симпатии к ним не питает. Я вот со мной всё было не так просто. Я обвела взглядом лабораторные столы, сляшащими на них блокнотами и ручками, термометрами и выстроившимися в ряды пробирками, и непонятно почему, вдруг вспомнила мелькнувшую перед моим внутренним взором потайную комнату Эммы Марчмонт. И знаете, та мастерская XVIII века, набитая горшками с сушёными травами, олегушачими лапками и прочей необходимой для колдовства, каждой порядочной ведьмидренью, Вдруг показалось мне, не так уж сильно отличающийся от оборудованной по последнему слову техники лаборатории Ротвольловского института. Да, работа у них здесь кипит, а заметил Локвод. В самом разгаре работы, можно сказать. И в связи с этим возникает один вопрос. А где же все, кто здесь работает? Муфит, вон за той дверью что-то ещё более интересное происходит, хмыра предположил Кипс. Надо бы взглянуть. Он был абсолютно прав. И потому мы не стали задерживаться в лаборатории со всеми её чудесами и двинулись к перегородке, разделяющей ангар на две половины. Пока мы шли, Джордж неожиданно бросился к столу и возбуждённо воскликнул: "Да, вот это я и мечтал найти". Холли мильком взглянула на цилиндр, возле которого застыл Джордж, и вяло спросила: "А окаменевшая почечная лоханка?" Самат и Лаханка. Обиделся Джордж. Сигаретные бычки. Он поднёс к лицу стеклянную банку, которую кто-то использовал вместо пепельницы, быстро понюхал и расплылся в улыбке. Точно, они. Горелые сухарики и карамель. Персидский свет. Такой же окурок мы нашли в подвале под универмагом Эйкморов. Теперь никаких сомнений. Здесь мы имеем дело с нашим старым знакомым из Челси. Не очень понимаю, почему это тебя так радует, угрюмо заметил Кипс. А за ту дверь ты заглянуть не желаешь? Как я уже говорила, внутренняя перегородка делила ангар примерно пополам. Заглянув на другую сторону, я увидела, что её можно считать практически зеркальным отражением первой лаборатории, за исключением круглого отверстия в стене. Это было начало напоминающего трубу перехода соединяющего лабораторию с какой-то другой частью комплекса. Вдоль этой половины ангара туши тянулись три металлических стола, но на них ничто не мигало безумным потусторонним светом, не корчилась эктоплазма в стеклянных сосудах, не шипели газовые горелки. В ровном неярком свете ламп были видны аккуратно разложенные на столах предметы: коробки, мешки, канистры, цилиндры, пистолеты, короткоствольные автоматы. И еще какие-то совершенно непонятные и странные металлические штуковины. Оружейная комната, уважительно произнес Лопфут. Взгляните на эти вспышки, Кипс. Ты когда-нибудь видел такие большие вспышки? Кипс сдвинул свои очки на лоб и восторженно осматривался по сторонам. Однажды мы использовали очень мощные вспышки в Эспенде, ответил он. Но они ни в какое сравнение с этими вспышками не идут. Эти намного мощнее. Да уж, ничего себе, присвистнул Джордж. Вот это вспышки так вспышки. Каждая с какосовый орех. Царь в вспышке. Пожалуй, одна такая игрушка любую крышу снесёт к призрачной бабушке. Мы пошли по проходам между столами, открывая по дороге ящики, заглядывая в мешки. Профессиональное любопытство. Что уж тут поделаешь? Вся эта экипировка предназначалась для агента А все мы и были как раз действующими агентами. Да, агентами все мы были, но такой экипировки не видели никогда. Глядите, пистолеты, стреляющие капсулами с железом и солью, сказал Локвуд. Эх, как пригодились бы они нам тогда в Элинге. Так, а это что ещё за чертовщина? Он остановился перед металлическим стеллажом, на котором лежало большое и странное оружие. Черный приклад, длинный ствол, а рядом со спусковым крючком магазин с выглядывающим из него шаром из серебряного стекла. Шар тускло светился, а внутри него виднелись маленькие косточки. В принципе, это традиционный карабин, только модифицированный. Покачал головой Локвуд. Я могу ошибаться, конечно, но по-моему, при выстреле из него вылетает призрак. Жуть. Не думаю, что Депик одобрит такое оружие. Не одобрит, тихо сказала я. Передо мной была стойка с аккуратными маленькими деревянными палочками, на конце каждой из которых был прикреплен светящийся по туссторонним светом стеклянный шар. И эти гранаты тоже не одобрит. Узнаете их народ? Я взяла одну гранату и показала ее остальным. Внутри шара заколыхался. замерцал призрачный зеленоватый свет. Никто из моих друзей не сказал ни слова. Открыв рот, они смотрели на гранату квадратными от удивления глазами. Я поняла, что они узнали это оружие. Видите ли, прошлой ночью во время карнавала, проходившего в центре Лондона, двое неизвестных напали на открытую платформу, на которой ехали Пенелопа Фиттис и Стив Ротвол. Для покушения на Физмес Фитис нападавшие использовали обычные пистолеты, но сама атака началась с бомбардировки карнавального кортежа такими же призрак-бомбами, как эти гранаты. Когда бомбы падали, из стеклянные шары разбивались, из них появлялись спектры, и это создавало угрозу для жизни всех, кто находился рядом. Откуда взялись эти призрак-бомбы, оставалось не выяснено до сегодняшнего дня. Да. Это интересно, сказал Локвот. Но погоди, мистер Ротволл не может иметь никакого отношения к той атаке, возразила Холли. Террористы и его самого пытались убить. Пытались его убить? Не думаю, заметила я. Не помню, чтобы они хоть раз пытались направить оружие в его сторону. Их целью была Пенелопа Фиттис. Нет. Ну что ты говоришь? Вспыхнула Холли. Мистер Ротваль сам сражался с нападавшими, он даже убил одного из них. Да, да, убил и в глазах всех стал настоящим героем. Негромко сказал Локвуд. Хотя на самом деле это мы спасли жизнь мисс Фитцис, и первоначальный замысел Стива Ротвэла провалился, но у него на этот случай был план Б. Ротваль позаботился о том, чтобы ситуация в любом случае оказалась беспроигрышной для него. Красавец. Я знал, что Ротвал ненавидит фитнес, пробурчал Кипс, но не думал, что это может зайти так далеко. "Не могу в это поверить", со слезами на глазах сказала Холли. "Ведь я работала со Стивом". "Ладно. Мы много чего увидели, а теперь пора смываться отсюда", нахмурился Кипс. "Пошли искать телефон и звонить в Депик. Пусть приезжает Барнс и дальше сам разбирается со всем этим". Роно звонить Борцу. Он возразил Локвуд. Ты что, с ума сошёл? Эти гранаты решающее доказательство, Локвуд. А что может сделать твой депик? Они просто так не смогут войти на территорию Родволовского института, даже если поверят нам, что, кстати, говоря, весьма сомнительно. Ну ладно, поверили они нам. И что дальше? А дальше начнётся волынка. Нужно будет согласовывать с юристами. Оговаривать взаимные гарантии и так далее. К тому времени, когда закончится эта головная боль, здесь, на этой точке, не останется ничего, даже пыли. И что же ты предлагаешь? Стукнул кулаком по столу Кипс. Продолжать шпионить тут до тех пор, пока Ротваль не найдет нас и не угостит одной из своих гранат с пристреком. Единственное место, куда я хочу еще навидаться, это центральный блок, сказал Локвот. Мы должны увидеть главное из того, что здесь происходит. Тем более это совсем рядом. Блеснув глазами, он ткнул большим пальцем себе за спину, где темнело круглое отверстие в боковой стене ангара. В полутьме можно было рассмотреть начало перехода, ребристую трубу, накрытую плохо закреплённым, хлопающим на ветру брезентом. Ага, это рядом. Совсем рядом, сказал Кипс. И там нас ждёт ротвал со своей командой. Нет, соваться туда самоубийство. Мы уже сделали всё, что могли. Он обвёл всех нас взглядом и спросил: "Только я один так думаю, или кто-нибудь ещё?" Никто не ответил. Мы были верны Локвуду. Мы верили в Локвуда и не собирались выступать против него. Впрочем, это не лишало слова кипса ни смысла, ни логики. Я предлагаю сделать одну простую вещь. Кипс взял со стойки призрак гранату. Захватим эту малышку с собой как доказательство. Ссунем её под нос Барнсу, и пусть только он попробует после этого нам не поверить. И он поверит. Ещё как поверит. Поверит так, что через 5 минут сюда из Лондона с сиренами помчится целый караван фургонов Депик. Нет. Покачал головой Лוקвуд. Мы не можем ему пустить такую возможность, как сейчас. Ставки слишком высоки. Эти игрушки, я думаю, ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас в центральном блоке. И вам это известно не хуже, чем мне. Пока мы здесь тратим время попусту. Всё, что мне известно, перебил его Типс. Так это то, что ты ставишь собственное любопытство выше безопасности своей команды. Хочешь рискнуть своей шкурой? Рискуй. Но причём здесь кура Холль или Люси? Ты что, хочешь, чтобы твоё имя связывали впредь с гибелью твоих людей? Мне подумалось, что Кипс пошёл слишком далеко зашёл и слишком много взял на себя. Но покрытое слоем обувного крема лицо Лок в один дрогнуло, и он спокойным тоном сказал: "Ты совершенно прав, Кипс. Совершенно. Слушайте, что мы будем делать дальше." Возьмите призрак гранату и уходите. Все уходите. Отвезите гранату в Депик и во всём слушайтесь Кипса. Делайте, что он скажет. А я остаюсь и постараюсь проникнуть в центральный блок. Спокойно, Джордж. Помолчи и не спорь со мной. Если они меня схватят, я задержу их достаточно надолго, чтобы дать вам возможность уйти. Всё. Точка. А теперь берите гранату и уходите. Этот момент стал важнейшей проверкой для всей нашей команды. Холли, Дефорж и я ввысь раскрыли руки, чтобы оспорить решение нашего лидера, но сказать ничего не успели. Издалека донёсся металлический ляск, следом за которым на нас из-за спины накатила волна потусторонней энергии, такая сильная, что у меня зашевелились волоски на руках и на затылке. Потом послышались приближающиеся шаги и голоса. Как вы прекрасно понимаете, нам сразу стало недоспоров разговоров, и мы в рассепную бросились искать укрытие. Локвуд, пригнувшись, метнулся по проходу и забился, согнувшись в три погибели, под дальним концом металлического стола. Кипс и Холли просто испарились. Я даже не успела понять, куда они делись. Ну чёрт, впромчался мимо меня и тоже пропал. Я забилась под стол прямо там, где стояла втиснулась между какими-то ящиками и замерла. Прямо перед моим носом прошагали две пары ботинок. Я осторожно вытянула вперед голову и между металлическими ножками стола разглядела мужчину и женщину. Они удалялись от меня. Оба средних лет, оба в толстых очках, оба в белых лабораторных халатах, украшенных вставшим на задние лапы левом. Долго еще? – спросила женщина, пока они шли по проходу. Не больше десяти минут. Он там уж и двадцать, а это никогда не бывает дольше, чем полчаса. Поскорей бы все закончить и вернуться. Они подошли к перегородке и исчезли в лаборатории. Что-то заставило меня повернуться. Локвот, поравнявшись со мной, он наклонился, улыбнулся, помахал рукой на прощание, затем низко прыгнувшись, поспешил к отверстию в стене и рукунул в трубу переход. Я огляделась, увидела сжавшуюся под соседним столом Холли. Рядом с ней был Кипс, сидел, втиснувшись между двумя стойками с солевыми пистолетами. А еще дальше под столом высовывалась, из-за ящика с магниевыми вспышками, то ли самая большая солевая бомба в мире, то ли извиняюсь, пятая точка Джорджа. Да, это была именно она, пятая точка, потому что вслед за ней. С другой стороны ящика показалось лицо Джорджа. Он увидел меня и заморгал. С ними всё будет хорошо. Можно о них не беспокоиться. Наверное, Левнем будет говорить, что в этот миг я приняла своё решение. Да, это был тот самый миг, когда мы делаем быть может, важнейший в своей жизни выбор, опираясь не на разум, не на логику, а на интуицию. В старину это называлось следовать зову сердца. Я бы сказала, что такие ситуации позволяют тебе самой понять, кто ты есть на самом деле. Итак, я сделала свой выбор и бегом бросилась в переход. Снаружи налетал ветер. Трепал плохо закреплённый брезент, заставлял его гулко биться о металлические кольца трубы. Над головой светили редкие тусклые лампы. Труба длинно плавно поворачивала по дуге к центру лабораторного городка. Внутри трубы пахло солью и железными опилками. Переход заканчивался перед вращающейся дверью, массивной, тяжёлой, железной. Это был барьер против потусторонних сил, такой же, как обитая железом дверь спальни 6 в доме на Портленд-роу. Локвуд был уже здесь, присел на корточках перед дверью, собираясь ворваться внутрь с рапирой наготове. Я подбежала, присела рядом с ним. Увидев меня, Локвуд сначала удивился, потом заковылато выругался, потом спросил: "Какого чёрта ты здесь делаешь? Я же велел всем вам уходить. Почему ты не выполнила приказ?" "Потому что я не работаю в агентстве Локвуда компании и твои приказы выполнять не обязана", ответила я. "Ты действуешь по-своему, я по-своему". Долфин был бы уж усвоить это. И я дарила его своей фирменной кривой ухмылкой. О господи, да, наверное, я уже должен был это усвоить. Он пошел плечами, потом улыбнулся, но был настолько возбужден, что не мог усидеть на месте и потому сразу же повернулся назад к двери. Ладно, что там внутри я не знаю, поэтому нужно быть готовым ко всему, чему угодно. Дверь фирапиру на готове. Но удача все-таки оказалась на нашей стороне, потому что, крякнув от натуги, И с громким хлюпаньем открыв герметичную дверь, мы не обнаружили за ней ниpathTo сторонних офисов, ни, ни ротваловских агентов. А были за дверью только деревянные ящики, открытые, пустые, сложенные высокими штабелями. Весь пол был завален высыпавшейся из ящиков солью и железными опилками. Высоко над нашими головами светились с выпуклого потолка неяркие лампы. Мы прибыли на место. Это я поняла по гудению в своей голове. Оно появилось, как только мы приехали на постоялый двор Старое Солнце, а сейчас достигло своего пика. От этого шума меня затошнило, закружилась голова и даже качнуло так, что пришлось опереться о стену. Затем мы осторожно, но быстро прошли вдоль ящиков. В конце этого своеобразного склада светилась узкая щелочка, сквозь которую пробивался яркий свет. Мы подошли ближе и заглянули в эту щёлочку. О, боже. Это было всё, что я смогла сказать. Локвуд, шестом фокусника, он вытащил откуда-то солнечные очки, которые надевал только в тех случаях, когда натыкался на очень яркое посмертное свечение, и резко встряхнул их. Раз, другой, со щелчком открывая дужки. Он был взбужден. Его лицо выражало неукротимое стремление идти вперёд. к своей цели. Ту самую устремлённость, которую критиковал Кипс и хорошо понимал Ротвол, ту самую устремлённость, которая покорила меня с самой первой минуты, когда я увидела Локвуда. Вот оно, сказал он. То, зачем мы сюда пришли. И негромко рассмеявшись, он надел свои солнечные очки. Как описать то, что мы обнаружили в ангаре расположенным в самом центре институтского филиала. Очень непросто это сделать, потому что слишком сложным для понимания оказалось все, что там было, и то, чего там не было тоже. Начну с того, что открывшееся нам огромное помещение оказалось почти пустым, кроме слушинок в дальнем углу пустых ящиков, за которыми прятались с маслоподом, там можно сказать ничего не было. Поднимались вверх металлические стены. Горели матовые светильники под высокой крышей. Было такое ощущение, что находишься в голом остове огромной, пустой и заброшенной церкви. В правой от нас стене открывался проход, точно такой же, как тот, по которому мы сюда пришли. В дальнем конце грамотного зала смутно виднелись приоткрытые двойные раздвижные двери, те самые, что мы видели снаружи, а за ними непроницаемая ночная тьма. Я говорю, что двери виднелись смутно, потому что имело место одна далеко не последняя здесь странность. Огромный зал вроде бы был пуст, но в его центре находилось нечто, мешавшее рассмотреть эти самые двери. Там, где стояли мы с Локвудом, была приподнятая, сколоченная из деревянных досок площадка, но кроме неё практически весь пол в зале был голым, земляным. Наверное, когда-то на этом месте росла трава. Но она давно умерла, и земля была чёрной, твёрдой. Я подумала, что это место выбрали потому, что оно было центром древней битвы. Теперь оно стало отправной точкой для того, что планировали сделать те, кто работал в этом институте. В центре земляного пола лежало колоссальное кольцо из железных цепей. Оно было шире любого кольца, которое мне когда-либо доводилось видеть, метра 4 в диаметре. не меньше. Да и сами цепи были необычно толстыми и мощными, якорными, и весили они, наверное, целую тонну. Зачем здесь лежало это железное кольцо, было понятно с первого взгляда. Внутри кольца находились гости. Много гостей. Сила, с которой массивные железные цепи отталкивали гостей, была настолько мощной, что призраки выглядели серыми размытыми фигурами. Теснившимися друг к другу и метавшимися вдоль кольца, словно стайки рыбок в огромном аквариуме. Тени были бледными, но это не помешало мне рассмотреть, что это были не тени и не луркиры и не другие хилые призраки первого типа. Нет, это были мощные, злобные духи. Это их слитую в единый поток энергию я чувствовало с первой минуты после приезда в Олдбери Касл. Внутри железного круга были сложены источники этих гостей. Они лежали на земле, под беспокойно движущимися по воздуху призраками. Я сразу же догадалась, что источники это артефакты, украденные из печей в Клеркенвелле, купленные у старьёвщиков, собранные со всего Лондона. Сейчас они были вынуты из своих защитных сосудов и помещены внутри железного кольца, образуя единый источник невероятной мощи. Где-то здесь дельфин был лежать и мой череп, но я никак не могла найти его глазами. Вообще всё, что находилось внутри железного кольца, выглядело каким-то странно размытым, смутным, словно сами лучи света непонятным образом искривлялись, проникая за цепи. Я уже говорила, что мне трудно описать словами то, что происходило в этом ангаре, поэтому даже не знаю, с чем сравнить это явление. Быть может, с поднимающимся внутри железного кольца столбом густого тумана с эффектом, который возникает, когда близко к человеку снимают свои очки. Когда я смотрела внутрь круга, мне хотелось протереть глаза, а ещё сильнее мне хотелось отвести взгляд в сторону. Что же они делают эти идиоты? пробормотала я. И зачем? Взгляни на цепь, Люси. Потянул меня за руку локоть. По-моему, весь здесь гни сырбур из-за этой цепи разгорелся. В недалеко от конца деревянной площадки, на которой мы стояли, в землю был вбит металлический шест. К нему примерно на уровне моего плеча была прикреплена средней толщины цепь. Она тянулась, не провисая, через край железного кольца и дальше среди источников. Из-за тех странных оптических эффектов внутри кольца о которых я уж и говорила. Понять, куда именно уходит дальше эта цепь, было невозможно. Ясное дело, что второй конец натянутой цепи не мог просто свободно болтаться. Но где он прикреплён и к чему? Нет, этого я сказать не могла. Железная цепь отталкивала от себя находившихся внутри круга гостей. Во всяком случае, насколько я могла рассмотреть, ни одного призрака рядом с ней не висело. Этот цепи имело огромное значение, потому что все находившиеся в зале мужчины и женщины из Ротваловского института, 12 человек, как я подсчитала, стояли возле металлического шеста с прикреплённой к нему цепью. У некоторых сотрудников в руках были папки и блокноты для записей. В честь сотрудников была одета в белые халаты, как те мужчины и женщина, что прошли мимо меня в ангаре лаборатории. На других были прочные защитные костюмы с пластиковыми касками и огромными перчатками. Среди прочих я увидела мистера Джонсона. Он суетливо метался среди сотрудников, что-то сверял по их записям и то и дело посматривал на зашатый в своей руке секундомер. В зале был так же и Стив Ротвол, одетый, как и многие здесь, в защитный костюм и каску, он сразу выделялся своей характерной коренастой фигурой. сверкающей рапирой на поясе и начищенными до ослепительного блеска ботинками. Он стоял чуть в стороне от остальных и похлёбывал из маленького серебряного термоса. Никто из тех, кто был в зале, ничего собственно не делал. Все они просто стояли и ждали чего-то. В круге кто-то есть, прошептал мне на ухо Локвуд. Ты его видишь? Нет. Странный свет мешает. Но цепь обеспечивает безопасный проход через круг. Он прикусил губу и уточнил: но более или менее безопасный. Какая-то защита всё равно при этом требуется. И что ж этот кто-то делает там внутри круга? Это мы скоро узнаем. Ты сама слышала, что говорили те двое лаборантов? Всё должно произойти с минуты на минуту. Словно в подтверждение слов Локвуда, У нас за спиной звякнула дверь со стороны оружейной комнаты. И мы увидели мужчину и женщину, тех самых лаборантов, которые спешили присоединиться к своим коллегам. В ту же секунду зазвонил секундамер в руке мистера Джонсона. Этот дребежящий звук заставил меня вздрогнуть. Джонсон выключил звонок. Все застыли, уставившись на циферблат. Ничего не происходило. Стив Ротвал сделал ещё один глоток из своего термоса. Цепь дёрнулась. И тут же вся команда Ротвала лихорадочно принялась за дело. Мужчины с висящими за спиной металлическими цилиндрами вскинули на изготовку свои пистолеты-распылители и встали широким полукругом возле металлического шеста. Теперь цепь не просто раскачивалась, она дико тряслась. Заволновались призраки внутри железного круга. Принялись хаотичные митации из стороны в сторону, а затем отлетели прочь, подальше от цепи. В странные дымки, заполнявшие середину железного круга, появилась тень. В начале бледная, она темнела на глазах, приближалась, становилась все больше и больше. Походка у тени была крадущейся, слегка неуверенной. Показалось огромное чудовищное тело с бесформенной головой. Всё оно было охвачено язычками холодного пламени. Тень медленно, шаг за шагом приближалась, и вдруг резко, неожиданно стихло доносившееся из круга по ту сторону не гудение. В абсолютной тишине тень подошла к железному барьеру. Локвуд ахнул. Я приглушённо вскрикнула. С металлическим грохотом через цепи перелезла охваченная пламенем кородущаяся тень. Та самая которую мы видели на кладбище возле церкви